отчуждение капитана вися в невесомости у последней незаделанной пробоины, сергей равнодушно смотрел сквозь прозрачный шлем скафандра на ирваные края на плавающий снаружи пластырь на уходящую вдаль боковину атланта и ждал когда же наконец появится женька то что он вдруг увидел заставило его замереть от неожиданности и нереальности происходящего о бездействующему гигантскому отражателю главного двигателя кто-то шел Причем шел без скафандра, в брюках и рубашке с короткими рукавами. Сергей не шевелился. Мысли его потекли вяло и тягуче. «Это голограмма. Где-то глубоко в голове упрямо бубнил чей-то голос. А смысл?» — также вяло отвечал другой. «Да и зачем голограмме имитировать хождение? Она может просто висеть над корпусом». Между тем, пешеход, пройдя по швартовочным блокам, спрыгнул на корпус шестого отсека и направился в сторону седьмого сектора, прямо к Кузнецову. Сердце Сергея бешено засучало, и где-то глубоко в желудке вдруг стало пусто и холодно. А незнакомец был уже совершенно близко. Задержался в одного отверстия, перепрыгнул через другое, встал где-то прямо у Сергея над головой. Кузнецов не шевелился и не дышал, совершенно не зная, что же делать в данной ситуации. И тут незнакомец вдруг быстро наклонился и заглянул в отверстие. Глаза их встретились, и Сергей вздрогнул, отпрянув. Какое-то время незнакомец с любопытством рассматривал Кузнецова, потом ободряюще улыбнулся, губы его беззвучно прошептали что-то типа «привет». Потом он взял за крепежи заделочный пластырь, подвел его к пробоине, жестами показав «давай, мол, работай, я здесь подержу как надо». Пластырь аккуратно вошел в пробоину, закрыв от Сергея и незнакомца, и свет от Луны, и корпус Атланта, и Кузнецов неуверенно поднял ручной сварочный аппарат. В медлаборатории Женька был увлечён и всклокочен. Его вид Сергею сразу же не понравился. — Ты что, не появился? — возмутился, впрочем, не очень энергичный Кузнецов. — Я тебя ждал-ждал. — Ай! — Женька оторвался от микроскопа и как-то недоумённо посмотрел на Сергея. — А это ты! Впрочем, давай-ка я у тебя кровь возьму. Пожав плечами, Кузнецов положил руку на появившуюся подставку. Аппарат совершенно незаметно и бейсбольно взял кровь попутно сделав микроскопический срез кожи. Женька снова прильнул к микроскопу. Движения его были лихорадочными и суетливыми. — Женька, а нейтринные люди могут находиться в вакууме? — между тем спросил Сергей. — Нет, конечно, — ответил Евгений, не отрываясь от микроскопа. — Они же абсолютно такие же, как и мы. Мёрзнут, испытывают боль, голод, жажду. Сам можешь спросить у... Он тактично замялся, не стал добавлять про Элору. Они фактически ничем от нас не отличаются, за исключением одной малости. — А что такое? — Да вот видел одного, без скафандра. — Там, снаружи. Женька, наконец, оторвался от окуляров и посмотрел на Сергея. — И что? — спросил он как-то без интереса. — Да просто он взял и перетащил пластырь вместо тебя. Женька помолчал. — Выходит, это была не голограмма, — в задумчивости произнес он. — Вот и я о том же, — подтвердил Кузнецов, вертя в руках бесполезный магнитный держатель. «Тут всего такого много происходит», — сказал Женька, отнесясь к этому сообщению несколько безразлично, что я уже ничему не удивляюсь. Сергей более внимательно посмотрел на Евгения. «Что у тебя стряслось?» — спросил он. «Опять что-нибудь нашел?» «Нашел», — кивнул Женька. «Выкладывай». «Даже и не знаю, как начать», — замялся Леднев. «Как обычно, с середины. Не тяни, давай». «Знаешь что? Такие вот дела у нас случились. Ты даже и представить себе не сможешь». «Женька, не в театре! Что за длинные прелюдии? Наш Дмитрич, оказывается, теперь такой же, как и Лора!» Вдруг выпалил Евгений и с ужасом посмотрел на Сергея. И Кузнецов от неожиданности выронил магнитный держатель. «Представляешь, случайно на это наткнулся!» — торопливо заговорил Женька, все еще ошарашенный обнаруженным. «Изучал анализы крови, сравнивал, решил углубиться, и вот на тебе!» Сергей неуверенно улыбнулся. «Перепутал, наверное, — сказал он. — С Элоринами?» — Женька отрицательно покачал головой. «Проверил несколько раз, — сказал он упавшим голосом. — Сравнил со старыми анализами. Это с ним после Луны произошло. Хочешь, сам посмотри?» Сергей испуганно взглянул на Леднева, но к микроскопу не притронулся. «Что это? — только тихо спросил он. — Эпидемия какая-то. Ты можешь объяснить?» Обалдевший Женька только покачал головой. «Как же это?» «Откуда я знаю?» — промямлил он. «Как же это?» — заволновался Сергей. «Не может же такого быть! Что же это, так просто, что ли? Ты поэтому так нервничал, когда брал у меня кровь?» «Конечно!» «А знаешь, как было тяжело свою собственную кровь изучать? А вдруг я тоже из нейтрина? Я бы с ума сошел!» На мгновение стало тихо. Каждый спроецировал эту ситуацию на себя. Оба одновременно поежились. «Как ты думаешь, капитан сам-то знает об этом?» — наконец спросил Евгений. Сергей задумался. — Может, и не знает, — ответил он. — Нам же неизвестно, как этот процесс происходит. Может, это результат воздействия этого нейтринного поля на нас? Из-за этого потока наши тела потихоньку перестраиваются? Женька отрицательно покачал головой. — Я проверял, — сказал он уверенно. — Это похоже на какой-то мгновенный процесс. Раз — и ты уже не человек. Хотя, возможно, еще и не знаешь об этом. И он снова поежился почему-то с опаской и оглянулся на дверь. Сергей потер похолодевшие руки. — Считаешь, нас тут всех потихоньку переделывают? — спросил он. — Те, кто бродят по кораблю? Женька кивнул. «Каюты придется — Каюты придётся запирать? Женька отрицательно покачал головой. — Бессмысленно! — обречённо произнёс он. На обоих напало какое-то тягостное состояние. Словно жертвы, которые не видят своих убийц, но точно знают, они есть, и мало того, они уже совсем рядом и, возможно, уже держат их на прицеле. — Значит так, — сказал Женька, — давай договоримся. «Мы с тобой теперь будем постоянно сдавать кровь. Каждый час или полчаса. Согласен?» Сергей кивнул. «Вот только как нам теперь к этому относиться?» Озабоченно промолвил Евгений. «Как ты думаешь, он все еще человек, наш капитан? Или уже биоробот, и это только инопланетная оболочка?» Повторил он свой навязчивый вопрос, делая ударение на «он». Словно не в силах больше называть капитана по имени. Сергей пожал плечами. «Ну, а как твоя Лора? — спросил Леднев зловещим шепотом. — Что скажешь? Как ты считаешь, она все-таки человек? Не заметил еще никаких отклонений. — Женька, мы же это уже проходили! — воскликнул с досадой Сергей. — Тебе хорошо, — промолвил Евгений. — Ты для себя уже все решил. А мне вот все время кажется, что тело у Эллоры ледяное и взгляд какой-то безжизненный. А теперь их стал уже двое. А потом и ты. Что я с вами тут один буду делать? — А может, ты первый? «И это я останусь один», — наконец улыбнулся Кузнецов. «Я думаю, надо не пороть горячку и откровенно поговорить с капитаном», — решительно предложил он. «Обсуждать это вдвоем мы можем бесконечно долго, с нулевым результатом». «С ума сошел!» — воскликнул Леднев, резко дергаясь в кресле, словно ужаленный. «Разве можно? А вдруг он не знает? Представляешь, какой это будет удар?» «А если не знает, то тем более мы должны ему сказать. Он имеет полное право. В конце концов, он наш товарищ» они пошли в рубку причем женька плелся позади и все время норовил отстать капитан с интересом смотрел на замявшихся на дверях рубки товарищей мужики что с вами откровенно улыбаясь спросил он я вас такими никогда еще не видел дмитрич тут такое дело неуверенно начал кузнецов потупив глаза евгений следовал твою кровь и а вдруг как-то даже буднично протянул капитан вы про это женька сергей Ошарашенно уставились на него. — Так ты знаешь? — в один голос воскликнули они. — Знаю! — кивнул Сазонов довольно спокойно. — Давно? Точнее, когда? — засыпал его вопросами Женька. — Там, на луне, в тоннеле, — ответил капитан, спокойно разглядывая их. — Да вы проходите, садитесь. Я чувствую, разговор будет долгим. Они прошли, словно школьники, сели. На своего капитана оба старались не смотреть и также старательно избегали его взгляда. — И что там произошло? — спросил Сергей. — И как? И почему? — капитан усмехнулся. — Серж, слишком много вопросов для первого раза, — сказал он. — Впрочем, если интересно, я расскажу, но только все по порядку с самого начала, хорошо? Они оба кивнули, не меняя напряженных поз. — Серж, помнишь, твоей тогда еще будущей жене стало плохо? — Сергей кивнул. — Я сразу понял, в туннеле нейтрино гасится. Что было, согласитесь, невероятно. Мне стало любопытно. Явно это неприродное явление. В природе нет ничего способного экранировать нейтрино, и я не ошибся. Там, в глубине, действительно обитала разумная цивилизация. Слушатели подобрались, затаив дыхание. Но только роботов, механизмов. Молчание. Явно оставшихся совсем без людей и как-то приспособившихся к существованию. Причем на начальной стадии формирования общества. Все, зная о своем могущественном соседе, они маскировали свое поселение, искривляя поток нейтрино. И философия у них довольно призабавная. Все, случившееся в мире, естественный прогресс. На смену человека пришли более совершенные существа, электронные механизмы. Есть и свой Дарвин, логично объяснявший все это. Людей воспринимают как существ низших, как своих прародителей, как мы воспринимаем первобытных. На мой взгляд, цивилизация – в зачаточном состоянии, наподобие наших Древнего Рима или Греции, так что, как видите, помочь они нам ничем не смогут», — капитан замолчал. «Ну а дальше-то что?» — первым не выдержал молчание Женька. «Что потом-то случилось?» «А вот что было дальше, я вам как раз рассказать и не могу», — огорошил всех капитан. «Пока». «Почему?» — опешил Евгений. «Это секрет, причем не мой. Я дал слово». «Кому?» — обалдело переспросил Сергей. «Роботам, что ли?» Он был поражен тем, что в этом мире, оказывается, есть кто-то, кому Дмитрич доверяет еще больше, чем им, своему экипажу. Это было просто невероятно. Капитан отрицательно покачал головой. — Идиотизм, конечно, — сказал он. — Согласен, но, поверьте, не могу я вам пока всего рассказать. Позже, обещаю. — А как же опыты? — Растерянно произнес Женька. — Мы что же теперь, только вдвоем? — капитан усмехнулся. — Ты забыл. — Ведь леди Кузнецова переносится вместе со всеми. — А я чем хуже ее? — как-то несерьезно улыбнулся он. — Да, но тогда мы сказали, что это для проформы, — пробормотал Евгений, чтобы Сергея успокоить. — А теперь совсем другое дело. — А что изменилось? — Просто неизвестно, как наши обыкновенные тела перенести обратно. А тут еще добавились проблемы с вашими. Капитан снова равнодушно улыбнулся. — Все будет нормально, — сказал он довольно спокойно. — Я знаю. С некоторых пор мне вдруг стало ведомо будущее. — Ну а как твои внутренние ощущения? — спросил Женька, не придав большого значения последней фразе. — Кем ты себя ощущаешь? Появилось что-то чужое, иное. — Да как обычно, — усмехнулся капитан. — Совершенно ничего не изменилось. По крайней мере, я ничего внутри себя нового не чувствую. Сергей в тяжком раздумье зашел к себе в каюту. Мысль была одна, но зато такая тяжелая, рассказать или утаить. А если рассказать, то ведь придется все это как-то объяснять. И значит, рассказать и про нее, а про молчать. Она по его состоянию наверняка ведь почувствует неладное, начнет расспрашивать. Придется врать, чего он совершенно не умел делать. В дверях его встретила возбужденная Лора. — Сережа, как же это? — порывисто прижалась она к нему. — Женька рассказал? — требовательно спросил Сергей, слегка растерявшись. Она кивнула. — Но ведь он же все равно остался человеком, ведь правда? — спросила она с какой-то мольбой. Кузнецов кивнул. Правда, конечно, подтвердил он. Ужас какой, произнесла она. Вот так живешь, живешь, и вдруг оказывается, что ты не человек. И в ее глазах отразился неподдельный страх. Сергей неловко обнял ее, прижал к себе, и его жена с готовностью прижалась всем телом, словноща защиты. Я бы, наверное, не выдержала, если бы со мной, со слабой дрожью в голосе сказала Лора. Тут же и умерла. Но, no, но, no, попытался он успокоить ее внезапно хрипшим голосом. Не забивай себе голову всякой ерундой. — Легко говорить. Но ведь с Алексеем Дмитриевичем так и есть. Как же он живет теперь? Представляешь, как ему сейчас тяжело. Что он чувствует? — говорила она в волнении, ходя по маленькой комнате, нервно теряя руки. — Не хотела бы я оказаться на его месте. Она остановилась и посмотрела на Сергея. И ее взгляд окончательно добил его. — И не надо, — с трудом выговорил Кузнецов пересохшими губами. — Я уверен, все образуется.